Мебель была сдвинута к стенам, ковры скатаны. Сюду стояли ящики, сундуки. Дворецкий не хотел его пускать. Тут же стояла дуэнни Кончита с суровым, непроницаемым лицом. Он сунул ей три золотых дуката. Она заставила его немного подождать. Потом провела к Пепе. — Я уезжаю на юг, — заявила тепе своим низким, томным голосом. — Я уезжаю в Малагу. Поступаю в театр. Сюда приезжал сеньор Риверо, его трупу ухвалят, он предложил мне хорошие условия. Если наступит такое время, когда ваш флот опять будет в состоянии обезопасить морской путь, я вернусь к себе на родину, в Америку. Говорят, что театр в Лиме до сих пор еще самый лучший в испанских владениях». В душе Мануэль бушевал. «Это верно, он ее ударил, Но ведь он же смирился и вернулся». Готовый смиряться и дальше. Ей не следовало сразу угрозить, Что скоро между ними ляжет океан. Ему опять захотелось ударить ее. Но одетая в темное домашнее платье, Она сияла такой ослепительной белизной, Ей широко открытые, серьезные, зеленые глаза влекли его. Он вдыхал ее аромат. Ему были памятны ночи с красивыми, Искушенными во всех пороках женщинами Кадиса. Но он знал, без этой женщины для него жизни в жизнь. Высшее наслаждение, подлинный экстаз, блаженные окаянные минуты, Те, что захлестывают, как волной, может дать ему только она, Он не позволит ослепить себя ярости, Он пустит в ход все свое красноречие, только бы удержать ее. Он снова и снова горячо молил ее о прощении, Оправдывался. Все его дергают, все эти ребят, мадридские вольнодумцы и топоголовые гранды, и фанатики ультрамонтаны. Ультрамонтаны — сторонники неограниченной папской власти. Ни грубоватый гражданин Трюгей, ни холодный, придирчивый, хитрый, как леса Толеран, не хотят соглашаться с предложенными им умными, подлинно государственными решениями. Он совсем одинок. Единственный человек, который его понимает, генерал Бонапарт, сражается где-то в Египте. Неудивительно, если при таких обстоятельствах потеряешь на минуту рассудок. Я заслужил. «Заслужил наказание», — согласился он. «Но зачем же вы наказываете меня так жестоко, сеньора? Зачем ты наказываешь меня так жестоко, Пепе?» И он схватил ее руку. Она высвободила руку, но без злобы. «Жизнь в Мадриде», — сказала она, — «ее не удовлетворяет. Долгое время он служил ей утешением. Его силы, его ухаживание ее увлекли». Она думала, что в его лице соединились Махо и Грант, но она разочаровалась, и в нем больше ей в Мадриде ничто не мило. Такая романтическая грусть произвела впечатление на Мануэля. Он не может отпустить ее из Мадрида, — пылко заверил он. Если она уедет, он тоже бросит свой пост и уединится в одном из своих поместьй, где посвятит себя скорби и занятиям философией. «Ради блага Испании! Не покидайте меня, сеньора!» — воскликнул он. «Вы единственное счастье в моей многотрудной жизни! Я не мыслю мое обремененное заботами существование без вас!» Ее белое лицо было обращено к нему. Она смотрела на Мануэля в упор своим бесстыдным взглядом, потом, не спеша, ответила так хорошо знакомым ему томным грудным голосом, который будоражил кровь. «Если это правда, дон Мануэль, то будьте добры, скажите это не только мне. Засвидетельствуйте вашу любовь перед всем светом. Я слишком долго мирила с ролью любовницы». Свою супругу вы бы так не оскорбили. Я имею право требовать, чтобы вы признали меня официально. Он испугался. Жениться? Жениться на тете? Все насмешливые испанские поговорки сразу припомнились ему. Идешь к венцу, смеешься. Женился, горе не оберешься. И по любви женился, с горе удавился. Однако ему совсем не улыбалось второй раз уйти не солоно хлебавши.